Глава 7. Вот они, сказала Брукс. Мы вывели изображение на настенный экран. Парень и девушка с дредами идут по коридору в компании татуированного узкоглазого быка. Я их на полигоне тренировала, хрономагги уточнил я само собой. Расскажи мне о них. Это муж и жена, работают в паре. Оба замедляют хронопоток. Сражаются как звери. На нашем уровне плюс-минус. Путешествовать во времени не умеют. Да только и без этого с ними проблем не оберешься. Ролик с хрономагами мы выдернули из нескончаемого трафика, который скармливали планшету Градова жучки. Я запомнил сладкую парочку. Мы почти закончили с инвентаризацией противников. Босс Ночного братства подготовился, как ему казалось, хорошо. Я бы даже сказал основательно. В качестве штаб-квартиры был выбран один из плавучих притонов дебаркадоров, в которых синдикат обустраивал подпольные и горные клубы. Персонал казино отправили в бессрочный отпуск. Дебаркадер вывели в обводный канал к одной из законсервированных фабрик промзоны. Места там глухие, соседние улицы контролируются бойцами Джоссера. Жучки обнаружили несколько локаций, напичканных блокираторами. Если бы мы сунулись в эти помещения, то лишились бы своих способностей и были бы вынуждены столкнуться с вооружённым противником. Коварная артефакторика изолировала целые коридоры и несколько трапов. Джоссер подтянул стихийников, хрономагов, пепельщиков и менталистов, плюс толпу обычных боевиков. Саму Ябонга копался в баре, а проводника запер в подсобке. Защитники крепости распределились таким образом, чтобы боевые маги синдиката не попадали в собственные артефакторные ловушки. Стихийников, умеющих лупить по площади, поставили на верхнюю палубу. Пепелщик, Хрономаги и Менталист прикрывали задницу Джоссера, который, к слову, был адептом ледяной стихии. Там же отирались мутные типы, навыки которых с ходу определить не удалось. Уверен, многие запихнули пушки в нос сферу, так что сюрпризы повалятся на наши головы из рога изобилия. А ещё мне не дают покоя местные власти. В какой момент времени силовики Chain Ward'а вмешаются? Надо предусмотреть отход через портал, но куда? Уйти в другую вселенную сразу не получится. Мы не знаем, какой путь укажет проводник. Остаётся один вариант отступление из Неогерина. Причём портал нужно открыть сразу и поддерживать его в рабочем состоянии. Все ждали моих решений. высказывайтесь, бросил я через плечо. Градов отключил звук, но трансляция с нескольких ключевых каналов продолжилась. Хрономаги будут следить за нами по камерам, сказала Брокс, и врубит замедление в самый неожиданный момент. Ты не заметишь. Тут либо сразу идти в нулевом хронопотоке, либо найти способ, как их вырубить до начала атаки. Дрон Камикадзе предложил Леше сразу в бар. А есть у нас такое? заинтересовалась Кара. Конечно, Градов самодовольно улыбнулся. Крыса пущу по вентиляции, разнесёт всё к хренам. Нельзя, качая головой. Там крот. Он в подсобке, пожал плечами Градов. Можно организовать направленный взрыв. Джосер мне тоже понадобится, отрезаю я для допроса. Ещё идеи? Динамичный штурм не подходит, пробурчал Веткин. У них численное превосходство, а мы без поддержки. Да и тихо надо работать. Сразу портал внутрь, предложил Крафт. Выберем помещение без артефактов, закинем туда гранату газовую. Лучше три, водушевилась Троцкая. Четыре разрешил я. Взрывать мы ничего не будем. Это дебаркадер, мало ли, пробоина и тонуть начнёт. Ударная волна может и сюда прилететь, предупредил Крафт. Случаи были. Кивнув, я обратился к Перову. А ты что думаешь, Ярик? Биомак пожимает плечами. Вы так увлеклись гранатами, боюсь вмешиваться. Давай уже Ахметов раздражённо махнул рукой. "Не деники, катазы усы. Я мог бы создать парочку интересных тварей", улыбнулся Пиров. "Даже 3-4, но учтите, я не призыватель. Отозвать их в мир идей не получится. Когда мои зверушки начнут жрать всё, что движется, они станут и нашей проблемой. Ты не сможешь ими управлять?" удивился я. "Смогу." Но тогда я выключусь из штурма, учтите, и мне придётся неотступно за ними следовать, а то схмячат, не взначай вашего джоссера с кратом за компанию. А кого ты создашь? заинтересовалась Брокс. Не создам, а переделаю, поправил Биомак. Мне потребуется исходный материал: собаки, кошки, люди. Сгодится какой-нибудь бомж. Людей трогать не будем. Прервал я бальные фантазии подчиненного собак, пожалуйста, крупных, уточнил Перов. Только я их не видел на улицах. Цивилизация окраины, подсказала Брукс. И сёла. Это тема, поддержал Леший. "Займитесь", приказал я. Перов, Крафт и Леший, две-три твари вполне достаточно. Перебросим их на верхнюю палубу. Пусть зачищают первую линию обороны. Мудра похвалила Брокс. А дальше что с ними делать? опешил Ярик. Учти, если переплывут канал, начнут хавать китайцев. Можешь вырубить или обратно переделать. Убить могу, признался Биомак. Остановить сердце мысленным приказом. И с людьми так можешь? загорелось Ким. Нет, покачал головой Перов. «Только с переделанными. У биомагов моего ранга образуется с ними нечто наподобие связи. Тяжело объяснить. Это родовое умение. Культивируем уже полвека». «Добро», — сдался я. «Используй и убей». «Что по группам?» — встрял Веткин. «Крафт и Шумилин в резерве», — распорядился я. «Ярик, Лариса и Саня в закреплении». А дело у вас дохренище. Сметайте всех, кто сунется с берега или с воздуха. Остальные вниз, через портал. Штурмовую группу разбиваем на двойки. Леший пойдёт с Карой, Ким с Денисом Градовым, я с Чеховой и Ахметовым. Ах ты мой сладенький, протянула Женя. Отставить. Я погрозил менталистке пальцем. Ты нас прикрываешь и держишь связь с группой. Геша работает обычным оружием, магия только в крайнем случае. Я замедляю время в критических ситуациях, зачищаем быстро, идём на пролом. Гранаты газовые, есть с шипами, ухмыльнулся Градов. Ударные волны, кот наплакал. Разброс хороший, с нейропарализатором. Много у тебя их, спросила Чехова. Хватает. Давай, согласился я. Что по тактике штурма? спросил Крафт. Никаких подходов на 20-30 м, уверенно заявил я. Сразу внутрь. Резерв сидит здесь. Крафт держит два портала, переделанные твари на зачистку палубы. Одновременно с этим Крафт пробивает третий портал вот сюда, показываю на лист бумаги, где мы набросали от руки план внутренних помещений дебаркадера. Шутишь, вмешивается портальник. Держать одновременно три прокола в боевом трансе же, хмыкает Брукс. Концентрироваться тяжелее, вздыхает Крафт. Точка входа может поплыть. Это вопрос координат, понимаете? Ладно, прерываю бесполезный спор. Портал на верхнюю палубу закроешь. Спасибо, Биомаг закатил глаза. Очень дружеский, мать вашу, поступок. Не за что, — я хлопнул Ярика по плечу. Ты же в закреплении. Когда мы положим всех в притоне, уйдете через нижний прокол, — Пиров кивнул. После зачистки верхней палубы тварей убьешь, — распорядился я. С нами держать постоянную связь, не подставляться, следить за периметром. Это понятно, — буркнул Саня. Начинаем штурм с гранат, продолжаю я. Забрасываем прямо в портал. Закрываем портал. Через 5 секунд открываем повторно в ту же точку и входим. Сначала моя тройка по сигналу Жени, вторая и третья. Теперь смотрите. Вот здесь и здесь блокирующая артефакторика. Этот коридор вообще мёртвый. Его надо гранатами забросать. Вторая группа на этот трап. Третья вот сюда, в тамбур. Отмечаю стрелками направление атаки. Все обступили журнальный столик. Кто-то дышал мне в затылок. Чехова навалилась на плечо. Господи, надеюсь, она не начнёт клеиться во время миссии. Ты нас разводишь по противоположным бортам, заметила Брокс. Верно. чтобы не перекрывать друг друга замедлениями. А что с хрономагами будем делать? Устранять их в прошлом, разумеется. Народ уставился на меня как на психопата. Шутишь, нарушила паузу Троцкая. А ведь неплохая мысль, оценила Брокс. Но в какой момент? Промотаем назад, пояснил я. Меня интересуют отрезки, где эта парочка разъединяется. Они же ходят в сортир. Зафиксируем координаты и вырежем по одиночке. Откатимся в нуль-пойнт и начнем штурм без них». «Босс, ты голова!» — восхищенно произнес Градов. «Реальность изменится», — сообщила Брукс. «Джосер будет знать, что мы напали и положили его людей. Но он не сможет просчитать момент атаки», — хмыкнул я. И без этих придурков мы там всех утрамбуем в мешки за 10-15 минут. Чувак с дредами называл себя Хантером, а свою подругу Чикой. Леши сказал, что Чика виртуозно обращается с ножами, кастетами и опасными бритвами, а Хантер предпочитает окинавские саи. Оба вытаскивают из нос сферы стволы, когда запахнет жареным. Хантер был низкорослым, широкоплечим, татуированным и прямо-таки из себя брутальным. Дреды вырастали в ракес и были прихвачены на затылке ремешком. Лысики гладко выбритое. Свои грёбаные тризубцы он носил за поясом. Прикид простенький: драные джинсы, берцы, наполовину заправленный в брюки джемпер. На дебаркадер прибыл в кожаном пальто. Чика, в противоположность своему мужу, была худющей под жарой дылдой, на голову выше Хантера. Хрен его знает, комплексует ли мужик по этому поводу. Свои косички Чика красила в вызывающие голубые и зеленые цвета. Над верхней губой и в левой брови пирсинг, тоннели в ушах. «Вот я говорю дылда, а сам что ли лучше?» Мы примерно одинакового роста с этой поехавшей тёлкой. Почему поехавшей? Просто Леший уже задолбал историями, как хрономагия расправляются с врагами Джоссера, устраивая трэш и кровавый угар. Меня это не впечатляет. Обычные отморозки, которых нужно отправить в морг. Ладно, говорю я Брокс. Чего тянуть? К этому моменту все вооружились, навесили на себя всякого разного, да еще в мир идей гранат с рожками напихали. Я от обвеса отказался в пользу мобильности. Гранаты и боекомплект скинул в ноосферу. Перстень с иглострелом отправился на левую руку, барс — в правую. Кимберли, по старой доброй традиции, вооружилась керамбитами. пушку она назвала, но я успел заметить, что это крупнокалиберная хрень наподобие Desert Eagle, может и показалось. Запускаю боевой транс. Часы мы уже сверили. По доработанной тактической схеме решили сперва начать штурм, а затем прыгнуть в прошлое с последующим откатом в 0 point. Есть определённые риски. Но это лучше, чем запороть штурм ранним обнаружением себя. Надеюсь, всё успеем сделать. Проверяю ментальные каналы Чеховой. Все готовы. Мысли штурмовиков начинают скользить по краю сознания. Женя, это вам не Аврора. Каналы проложены так, что не докопаешься. Порой забываешь, что не телепат. а всю эту красоту выстроила аппетитная телочка с накачанной попой. При этом мысли поток идет фоном, не мешает думать и не отвлекает от боевых задач, пока не обратишься к кому-то из ребят напрямую. Ярик не отвечает. Оно и понятно. Биомаг застыл с каменным лицом в дальнем углу комнаты. Вся его ментальная мощь сейчас уходит на поддержание контроля. У ног Перова урчат твари, некогда бывшие милыми сельскими пёсиками, довольно крупными пёсиками. Сейчас это мускулистые хищники с широченными пастями, кривыми лапами и втяжными когтями, оставляющими глубокие борозды на паркетном полу. Крафт раскрыл линзу, ведущую в среднеазиатскую глушь на втором этаже особняка. И сейчас ждёт моего сигнала, чтобы сделать прокол на верхнюю палубу в неогирине ночь, точнее, предрассветный мгла. За окном гудит ветер, окна в косых росчерках дождя, может и снега. Ветки ближайших деревьев побелели. Фонари подсвечивают гадкую морось. Погнали, говорю я. Крафтер раскрывает второй портал. Ярек указывает на линзу, и твари срываются с места. Они очень быстрые, прямо реактивные. По комнате проносится рычащий вихрь, а в следующую секунду наше биологическое оружие обрушивается на палубу дебаркадера. Трансляция ведётся с одного из жучков, забравшегося под крышу надстройки. Вывод на большой экран. Хрен, что там разсмотришь? Звуки мы отключили, так что выстрелов не слышно. В лучах светодиодных прожекторов видны мечущиеся фигурки людей, шустрые тени монстров, разряды электричества. Значит, на палубе затесался боевой маг. Камера не успевает отслеживать переделанных хищников. Люди падают, обливаясь кровью, с оторванными конечностями и рваными ранами на горле. Кто-то держит в руках оружие, а потом перестаёт держать, лишившись кистей. Одна из тварей бежит по стене, перемахивает через ограждение над стройки и, походя, смахивает голову мужику с автоматом. Вспышки выстрелов, открывающиеся двери, скатывающееся по трапу тело, хаос. "Входите", приказал я. Ярик, Лариса и Саня ныряют в портал. рассыпаются, занимают позиции и начинают добивать выживших. На экране отображаются зоны оледенения. Веткин замораживает врагов в металл. Лариса просто отстреливает всех из штурмовой винтовки. Разбивается стекло рубки управления, туда влетает граната. Зачистка идёт полным ходом. Вторая группа, приказываю я, Крафт закрывает первый прокол и на том же месте распахивает второй, ну или третий, если считать по времени создания, тот, через который мы пройдём в самое логово врага. Градов швыряет в линзу две гранаты, портал схлопывается. Отсчитываю 5 секунд и команду: "Давай". Крафт делает очередной прокол. Все это без арксов и без чудодейственных зелий. Чувак, как и я, работает в режиме боевого транса. Остается лишь восхищаться скоростями, с которыми портальщик выполняет сложнейшие задачи. Отдаю распоряжение. Первая двойка. Брукс и Градов по очереди ушли в портал. Через 30 секунд на краю сознание всплыло. Чисто. Все мертвы. Лешие бросаю я. Кара с Егором исчезают в портале. Выжидаю десять секунд и прыгаю в линзу. Отскакиваю вправо, перекат. Выставляю ствол, навожу на дверь, затем на трап. Осматриваюсь. Кают-компания, раскуроченный взрывом телек. Каркас разбитого в дребезги журнального столика. Розочка от бутылки, труп на полу. Еще два мертвяка на диване. Бротков из решетела иглами, всё в кровище. Спинка и подлокотники дивана превратились в наспегованную шипами подушку. У дальней стены ещё один красавчик с простреленной головой. Этого наши уложили. Из портала, показывается Чехова следующий Ахметов. Мы изменили очередность двоек, чтобы не подставлять под удар атакующее ядро. и не утратить связь, если убьют Женю. Врубаю замедление, хронопоток в ноль. Моих бойцов примораживает к огневым позициям, но это не важно. Я выдвигаюсь в коридор, связывающий кают-компанию с тамбуром, переделанным в холл. Зашвыриваю в дверь гранату, прячусь за углом, снимаю замедление. Взрыв! Двойки рапортуют о занятых позициях. закрепились на палубе это сообщение ответкино твари мертвы это пиров ким ты как готово стартуем перемещаюсь в прошлое на 7 часов 14 минут и 18 секунд трупы и следы разрушения исчезают вместо всего этого чистенькая кают-компания поднимаю руки в левой ладони раскладывается и клацтрел К правую прыгает Барс. Начинаю стрелять. Пули беззвучно входят в людей, которые не в силах даже пошевелиться. Еще бы. Я остановил хронопоток. Мозги вылетают из черепов вместе с кровью. Парадокс. Быки Джосера умирают раньше, чем мы приступили к штурму, порождая новую ветку реальности. там в будущем они свалятся замертво, и это зафиксируют камеры жучков. Мне остаётся лишь разделаться с хантером, который зашёл в сортир за 20 секунд до того, как я прыгну в прошлое. А вот и дверь туалета. Зайти, разнести голову о костеневшему придурку с драдами, откатиться в ноль поинт. Что может быть проще, думал я, поворачивая дверную ручку. Туалет оказался просторным. Штук 5 писсуаров, несколько раковин с жидким мылом и сушилками для рук, четыре кабинки глаз иллюминатора. Мне что-то не нравится, но я не сразу дорубаю, что именно. Из крана сочится вода, капли срываются и падают в сток. Но я же заморозил время. скидываю руку, чтобы расстрелять хантера через пластиковую дверцу кабинки, и в эту же секунду мой противник исчезает. Я видел его ноги. Человек сидел на толчке со спущенными штанами, и эти ноги пропали. Хантер телепортировался в неизвестном направлении.